Вершков, когда при нас самолова точил, напильник держал в левой руке, правая — раненная или ушибленная. Участковый передохнул, стерев с лица улыбку, повернулся к Качушину и сказал только для него. Я не верил, Игорь Валентинович, в то, что деревенский мужик может убить деревенского мужика. Я не думал, как Стриганов, что от приезжих одно плохое идет, но внутри меня значит это жило как воробей в скворешнике. Вот я и наводил тебя на лес промхозовских, Игорь Валентинович, хотя прямого умысла у меня не было. В это ты поверить и через то можешь, что я и собственную дочку болезни привел. Вот что получается, дорогие товарищи, когда за деревней земли не видишь. Ты слышал, Игорь Валентинович, как Привалов сказал, «Мурзин не от колхоза, а от государства зарплату получает». «Это что же делается, товарищи? Выходит, Степан тоже был чужой деревне, Как вот молодая доярка Заремба, которая ни в чем не виновата. Правильно, Степанов сказал, на дворе двадцатый век, а мы жизнь верютиным меряем, хотя на него сами похожи». Участковый замолк. Опустив голову, он перебирал пальцами карандаш. Шаги за окнами уже затихли, и было слышно, как за печкой шелестят тараканы. Откуда они взялись в доме? Как жили, голодные? Этого Нискин никак понять не мог. Немного помолчав, он неторопливо поднялся. — За твоим домом следили Стриганов, — сказал он. — Учитель Людвиг Иванович следил. — Вершков ночевал у тебя. Где он сейчас? Родными братьями были участковый и Стриганов. Что из того, что Василий был на голову ниже Анискина и уже старшего брата в плечах? Умно глядели его глаза, неподкупно сжимались тугие губы, и, не отвечая на вопрос, Стриганов окружил себя такой же думающей напряженной тишиной, какой умел окружить себя участковый. Стриганов поднял голову, ясно заглянул в лицо Анискину и вдруг раскатисто захохотал, Заблестели белые молодые зубы, вздыбилась, затрепетала бородка, и, откинувшись, взмахнув руками, поп присвистнул, пригикнул, прищелкнул пальцами по-емщиковски. «Да разве ж я знаю, Федор, где Вершков!» — воскликнул поп. «Не знаю я этого, хотя он мой первый друг. коль я протопоп, так и ученики у меня должны быть. Как же я тебе флегонта выдам? Не иуда же я!» Страшным сделался Стриганов, и участковый торопливо поднялся. В три шага он перебросил тяжелое тело к дверям, махом натянул полушубок и обернулся, суровый, грозный, похожий опять на загадочного восточного бога. Следователь тоже поднялся и стал рядом с ним. «Не попадешь в мученики Стриганов», — сказал участковый. «Я от ошибки к правде пришел. А ты не хочешь? Крахобор ты, дескать, хоть «Лживая правда, да моя!» Анискин резко открыл дверь, дождавшись, когда Качушин выйдет первым, приказал «Жди меня, Стриганов!» «Сиди вот на табуретке и жди!» Небо с крупными звездами висело над деревней. Луна сверкала над заснеженной рекой, освещенное желтым светом пространство было пугающе громадно. Звезды уходили в бесконечность, и туда же устремлялась лунная полоса, по которой участковый и Качушин торопливо шли к заимке Вершкова. Пощелкивал ровный крепкий морозец. Воздух был сух и прозрачен, и шаги двоих слышались в деревне, на реке, за рекой. Когда до заимки оставалось метров пятьсот, участковый остановился, приподнявшись на носки, поглядел вглубь желтого пространства и еще быстрее пошел вперед. Его спина шаг от шагу делалась все беспокойнее, и через несколько минут Качушин тоже заметил, что в окнах заимки нет огня. Они еще прибавили шагу, но возле заимки участковый пошел осторожно, стараясь не хрумкать снегом. Луна осветила ярко, хорошо был виден остроконечный домик, стоящий на сваях, как сказочные жилище на курьих ножках. Два деревянных петуха с длинными гребнями Настороженно глядели с концов крыши. Флюдер щука, тоже вырезанный из дерева, раскрывал зубастую пасть. Сказочное безмолвие стояло вокруг.